Глава 37. Анни заключает перемирие с Дунами. Меня глубоко тронули слезы Анни, и все же... — Нет, сестренка, — сказал я. — Я не смогу покинуть матушку и Лиззи, оставив их один на один с Дунами. — И это единственное твое возражение, Джон? — спросила Анни. — А если бы ты был уверен, что с ними ничего не случится, ты бы согласился отправиться на поиски Тома? — Погоди, — остановил я ее, — не торопись. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Тут нужно все хорошенько обдумать и взвесить. — Нет, никогда ты не любил Лорну по-настоящему. Не мудрено, что ты так легко отказался от нее. У тебя на уме только скирды сена — — Да снопы овса! — Хорошо, я отправлюсь на поиски твоего мужа, — сказал я, чтобы сменить тему разговора, потому что даже Анне я не решился бы рассказать о том, как на самом деле люблю Лорну. Я сделаю это при условии, что пока меня тут не будет, ты устроишь так, что Дуны пальцем не тронут матушку, Лиззи и нашу ферму. Я не обещаю вернуть Тома домой, — Но я обещаю сделать всё, что в моих силах, если только буду уверен, что за время моего отсутствия с матушкой ничего не случится. Анни задумчиво посмотрела на меня, потом на малыша и сказала: "Хорошо. Я рискну ради моего ребёнка". То есть как это рискну? Что это значит? В недоумении спросил я. Анни ничего не ответила. Она доверху наполнила сидром мои жбаны и сказала: "А теперь отправляйся к своим косарям, братец, да потрудись нынче на славу". Поцелоу крестника перед уходом. По мелочам я всегда уступал Анне, и поскольку сейчас тем более не из-за чего было спорить, я подцеловал ребёнка и, подхватив жбаны с сидром, отправился в поле. Когда я вернулся домой с работы, на дворе стояла ночь, вокруг стелился густой туман и дождь проклятущий лил как из ведра. Промок я, конечно, насквозь, и сердце у меня просто заныло от счастья, когда переступив порог, я увидел Анни, снующую у плиты, а не Лизи, вечно обложенную своими книжками и мечтающую неизвестно о чём. Вместо того, чтобы спроворить что-нибудь на ужин усталому и голодному брату, матушка сидела в углу, украдкой поглядывая на Анни и не смея похвалить её, чтобы не рассердить Лизи. Лизи, впрочем, не выказывала никакой ревности, потому что её соскучившуюся по старшей сестре потянуло к ней как никогда прежде, и чудесный малыш, сидевший на коленях Лизи, лишь усилил это чувство. Вот почему Анне было позволено вдосталь похлопотать около меня, чем она с успехом и воспользовалась. «Первое, что ты должен будешь сделать утром, — сказала Анне, когда матушка и Лиззи оставили нас вдвоем, — это воротить домой моего разбойника, как ты и обещал». «Да ну тебя! — поморщился я, не принимая шутки. — Я обещал тебе лишь отправиться на поиски твоего благоверного». Да и то лишь при условии, что ты отводишь дунов от нашего дома. Сказано, сделано. Письменное обязательство тебя устроит? С этими словами Анни положила мне на колени какой-то свиток, наслаждаясь моим совершенным недоумением. То, что я прочёл, не веря собственным глазам, оказалось официальным обязательством дунов не нападать на ферму Плаверс-Барроус на время отлучки мастера Джона Ридда по особому поручению. Диковинная эта бумага была подписана не только самим каунселлером, но также и другими дунами. Имея на руках такие заверения, я уже не мог отнекиваться от обещания, и Анни, уверенная в том, что слово моё нерушимо, рассказала мне, как она раздобыла столь изумительный документ. Я, конечно, всегда знал, что Анне умница и не трусиха, но только теперь я понял, что воля женщины не имеет преград, когда на карту поставлены её вера и любовь. Первонаперво Анне заставила себя нынче днём выглядеть безобразно. Было это нелегко, но она припомнила, как бесчестно поступил с ней Том. бросив всё и примкнув к воставшим, её лицо её исказилось от гнева. Она оставила спящего мальчика на попечение Бетти и уехала из дому, не сказав ни слова никому, кроме того старика, что привёз её утром из Моленского прихода. Анне велело старику доставить её до ворот Дунов и подождать, пока она не вернётся. Затем, набросив на себя замызганный и старушечий платок и надвинув его на глаза, Она окликнула Часового, сказав ему над треснутым дрожащим голосом, что ей нужно передать сэру Каунселлеру нечто важное, и попросила Часового проводить ее к нему. Она застала сэра Каунселлера дома, и когда другие дуны вышли из комнаты, она сбросила с головы грязный платок. Затем, подойдя к зеркалу, она принялась тщательно расчесывать свои прекрасные волосы, И пока она хорошевалась, старик хохотал от души, поражённый столь необыкновенным преображением. Приведя себя в надлежащий вид, Анни подошла к разбойнику и поцеловала его. А у меня к вам дело, достопочтенный сэр Каунселлер, весело начала она. Вижу, лукаво отозвался Каунселлер. Эх, будь я хоть в половину моложе, За вами должок, сер, продолжила Анни. Ведь вы меня ограбили. Святая правда, милочка. Однако вы зашли так далеко, что это может обидеть кое-кого из наших людей. И всё же и всё же, каунселлер на минуту задумался, а потом усмехнулся и сказал: и всё же тоу стоит перед столь очаровательным кредитором Вы должны вы обязаны помнить как мы приняли вас у себя в доме сэр Мало того мы бы и проводили вас с подобающим уважением однако вы предпочли удалиться в одиночку Но то были веские причины деточка После того как сливки поднялись У меня в кармане очутился чудесный попутчик. Ха-ха-ха, это было удачное колдовство, ничего не скажешь. А что, я вам сильно навредил тогда моя прелесть? Боюсь, что да, сэр, — ответила Анни. Если бы не вы, разве была бы я сейчас так несчастна? При этих словах Анни сделала вид, что плачет, зная, что сэр Каунселлер... Надох не переносят женских слёз. Полныти. Вы вовсе не несчастны, милочка. Я слышал, вы вышли замуж за весьма благополучного джентльмена с большой дороги. О вы здесь вы совершили ошибку, потому что были достойны кого-нибудь из Дунов. Боюсь, никто отныне не оценит, с каким искусством вы жарите свиную грудинку. Не беспокойтесь, сэр, мой муж Человек со вкусом, гордо ответила Анне. Однако мы всё время ходим вокруг да около, а пришла я узнать вот что. Возьмёте ли вы помочь мне в моём деле? Почему бы и нет, сударыня, с галантным видом отозвался старый пройдёха. При условии, конечно, что то, о чём вы попросите, не превысит моих скромных возможностей. Не превысит заверила Анне и рассказала каунселлеру, зачем пришла. Каунселлер погрузился в молчание, взвешивая все за и все против. Рассудив, что хоть Лорны и нет в нашем доме, но бесценное жерелье всё равно при нём, он согласился не причинять ущерба нашему дому вплоть до моего возвращения. Были, однако, и другие причины, побудившие каунселлера столь живо согласиться на просьбу Анни. Дело в том, что он не знал тогда, что на нашей ферме не осталось ни единого солдата, и, кроме того, часть его людей ушла в лагерь Монмута, так что и долина Дунов оставалась в тот момент практически без защитников. Как я узнал впоследствии, Дуны решили отставить в сторону вопросы веры, и присоединиться к восставшим, тем более что они, дуны, были на ножах с нынешним правительством, которое, пребывая у власти, в покое их всё равно не оставит. Воинственной молодёжи не терпелось проявить себя в предстоявших сражениях. Солдаты, квартировавшие у них под боком, долгое время не давали простора их разбойничьим талантам. А ни однако ничего не знала об этом. и расценила письменное обязательство каунселлера как знак его благорасположения к ней. Поэтому она от души поблагодарила каунселлера, решив про себя, что его уступчивость стоит краденного ожерелья, а каунселлер, проявив рыцарскую учтивость по отношению к своей отчаянной гости, обеспечил ей надежный эскорт, проводивший ее до самой повозки. Как бы я сам ни смотрел на это дело, мне, повторяю, было уже не открутиться от данного Анне обещания. Анне умница заставила плясать под свою дудку и Дунов и меня. Ну что ж, горько сказал я, думая о своём. Я ведь не то, что лорно, и от своего слова не отступлю никогда. Не смей так говорить о Лорне, сердито оборвала меня Анни. За её честность я ручаюсь так же, как за свою и твою, Джон. Эта её вспышка разогнала мои мрачные мысли, и Анни окончательно перетянула меня на свою сторону. Утром, не сказавшись никому, я тронулся в путь. Я восседал на славном своём кикумсе, что с некоторых пор взирал на мир одним единственным глазом. И честное слово, старинный мой страптивый приятель был мне дороже десяти послушных скакунов. Прихватив добрый запас бекона и пороха, я отправился на поиски тома Фаггуса, совершенно не зная ни местности, куда направлялся, ни даже того, в какой её части искать своего сумасбродного родственника. Новости, что я узнавал по дороге, были самыми противоречивыми, и мне стало казаться, что и у герцога Монмута тоже нет твёрдого плана действий, и он попросту качует с места на место, останавливаясь там, где можно получить продовольствие и подкрепление. Мне же ничего не оставалось, как по-прежнему продвигаться вперёд, потому что только так я мог хоть что-то разузнать. Путь мой лежал на юго-восток. До Далвертона было рукой подать, и потому я решил навестить Рут, чтобы услышать от неё самые последние новости и сверить свой маршрут с картами и планами, висевшими на стене в гостиной дядишки Бена. Рут, узнав, в какое пекло несёт меня нелёгкое, ударилась в слёзы. "Я плачу при мысли о том, каково сейчас вашей бедной матушке", всхлипывая объяснила она. и она с жаром начала говорить мне об опасностях, подстерегающих меня на поле боя, и об ужасах, ждущих меня за тюремной решеткой. «Рут, милая, ну что это вы меня заживо отпеваете?» — с укором сказал я. «Бог не выдаст, свинья не съест. Пожелайте-ка мне лучше на прощание и счастливого пути». В ответ на это Рут словно бы преобразилась. Она заговорила вдруг так весело и оживлённо, что меня, признаться, это даже покоробило. Я подумал, что Рут в сущности совершенно равнодушна ко мне. Вы сильный человек, кузен Рид, сказала она. Вы всё преодолеете. На чьей стороне вы будете сражаться? Разве я не говорил вам, кузина Рут, что не собираюсь ни к кому присоединяться? Во всяком случае, до тех пор, пока До тех пор, пока не выяснится, куда ветер дует, айда Джон Рид. Ничего подобного. К чему такие поспешные суждения? Конечно же, я на стороне короля, однако не настолько, чтобы сражаться за него. Вы готовы пить за его здоровье и орать за него на всяких сборищах, когда когда станет известно наверняка, кого нынче можно считать королём? Сегодня вы просто несносны, кузина Рут. Совсем как Лиззи. Вроде бы ничего обидного не сказали, но зато каждое словцо с подковыркой. Какая муха укусила ее. Холодно попрощавшись, я вышел из дому, сел на Кикумса и поскакал своей дорогой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова